Выдержка из устава концентрационного лагеря Стервеген по дисциплине и наказаниях от 1.8.34. Параграф 1. Тремя днями строгого ареста наказывается 1. Тот, кто после сигнала побудки немедленно не встанет с нар или не приведет в порядок койку или комнату. Параграф 4. Восемью днями строгого ареста наказывается. Первое. Тот, кто собирает подписи с целью подачи жалобы. Пятое. Тот, кто задержится в чужом отделении барака, даже в пределах своей арестантской роты. Параграф восьмой. 14 днями строгого ареста и двадцатью пятью палочными ударами в начале и в конце отбытия ареста наказывается. Тот, кто в письмах или прочих сообщениях неблагоприятно отзывается о национал-социалистических руководителях, о государстве и правительстве, властях и учреждениях, прославляет марксистских или либеральных вождей или партии ноябрьской революции, сообщает о событиях в консервационном лагере. Параграф 11. Тот, кто в лагере на рабочем месте... В местах ночлега, в кухнях и мастерских, в отхожих местах и местах отдыха, занимается разговорами о политике с целью подстрекательства к бунту, произносит подстрекательские речи, сговариваться с другими с этой целью, создает банды или занимается чем-либо подобным, собирает как правдивые, так и ложные сведения для гнусной враждебной пропаганды о концентрационных лагерях и их учреждениях, получает их, прячет, рассказывает, передает их посторонним посетителям или кому-либо другому при помощи тайной переписки заключенных или другим способом выносит их из лагеря, передает их письменно или устно освобожденным или переведенным в другой лагерь, перебрасывает при помощи камней или чего-нибудь другого за лагерную стену, или изготавливает тайные письма, далее залезат с целью подстрекательства на крыше бараков, подает знаки при помощи световых сигналов или другим способом, или пытается установить связь с внешним миром, или кто склоняет других к побегу или преступлению, дает совет в этом смысле или поддерживает другими средствами, будет повешен как подстрекатель. Параграф 19. Арест отбывается в камере одиночке с жесткой постелью на хлебе и воде. Раз в четыре дня арестант получает горячую пищу. Штрафные работы представляют собой тяжелую физическую или особенно грязную работу, которая производится под особым надзором. В качестве дополнительных наказаний могут быть использованы штрафная маршировка. Наказание уголками, запрещение переписки, лишение пищи, жесткая постель, привязывание к столбу, выговор и предупреждение. На всех наказаниях делается отметка в деле. Арест и штрафные работы удлиняют срок превентивного заключения, самое меньшее на 8 недель. Назначение дополнительного наказания. Удлиняется срок превентивного заключения самое меньшее на 4 недели. Заключенные, которые были посажены в камеру-одиночку, в ближайшее время не подлежат освобождению. С подлинным верно. Инспекция концентрационных лагерей Вейбрехт, адъютант Рейсфюрер СС Эйке, Группенжурер СС. Что? Где? Раздавшиеся неподалеку выстрелы выдернули меня из сна. Раздался еще один выстрел, и вслед за ним глухой вскрик раненого. Судя по звуку, стреляли из пистолета. — Так это они наших расстреливают, — пришло осознание. — Надо поскорее отсюда ноги делать, а то не выдержу еще, брошусь на охранников. Исходя из принципа что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Вскоре крики прекратились, оборванные очередным выстрелом из пистолета. Затем тишина. Я заметил, что лежавший рядом со мной военврач тоже проснулся. — Я правильно понимаю, здесь по вечерам расстреливают? — Нет, здесь не расстреливают, это охрана, развлекается. Тихо ответил он мне. Нас прервал выстрел из винтовки, гулко прогромевший в ночной тишине. «Еще одного твари!» Глухая не проговорил, а простонал Семен. «Терпи, будет и на нашей улице праздник!» Яростно прошипел я в ответ. «Еще один выстрел!» «И тишина!» Утро снова началось с воя сирены. Поднявшись на ноги, я с удивлением обнаружил, что чувствую себя, если не хорошо, то, по крайней мере, удовлетворительно. Скорее всего, этот длительный сон оказал благотворное действие. Сходив к длинной канаве, служившей для отправления естественных надобностей, я присоединился к толпе, ожидающей выдачи пищи. Протолкавшись через хмурых, изнуренных людей, я встал рядом с Михаилом и Семеном. «Доброе утро!» Миша, танкист, скривил в ответ физиономию, давая понять, что не считает это утро добрым. А интеллигентный военврач улыбнулся в ответ на мое приветствие. После завтрака по совету бывалых я решил еще немного вздремнуть. Но совершенно неожиданно снова завыла сирена. Что за фигня? Я приподнялся, стараясь разглядеть, что же там случилось. Несколько лет назад один старый сиделец, работавший у моих знакомых, поучал. Вы, мальчики, запомните. На Киче любое отступление от распорядка — это плохо. Все, что по расписанию, — это норма. А вот любой кипиш не по плану — головняк. Пойдем, может, на работу набирают, позвал меня танкист. На работу это хорошо. Местность заодно разведаю. Однако на главной площади лагеря нас встретили не покупатели, а местные охранники во главе с Фельдфелем, как я понял еще вчера, начальником этого узилища. Рядом с бугром стоял невзрачный человечек средних лет в аккуратной гражданской одежде, а еще тот жлоб, с которым я подрался вчера. Мне показалось, что засвербел ушибленный много лет назад копчик. Когда пленные угомонились, Фельдфебель заговорил. Из-за того, что он обращался больше к гражданскому, слышно его было плохо. На одну фразу я уловил «Национал, социалистическое объединение, сила через радость». В нацистской Германии политическая организация, занимавшаяся вопросами организации и контроля досуга населения Рейха в соответствии с идеологическими установками национал-социализма. Нацистская КДФ входила в состав Германского трудового фронта, DAF, и функционировала в период с 1933 по 1945, хотя с началом Второй мировой войны Деятельность «Силы через радость» была практически остановлена. «Сила через радость? А это-то тут причем, Они что, культмассовый досуг нам организовать решили?» Тут Гражданский открыл рот и громко, и откуда такая сила голоса в этом недомерке? Начал переводить. «Мы, германцы, очень не любим леность и безделье». И вас, счастливо освобожденных от пут жида большевизма, мы научим ценить не только работу, но и досуг. В Великом Рейхе уже давно действует принцип «сила через радость», поэтому с сегодняшнего дня все незанятые на работах будут принимать участие в физкультурно-оздоровительной программе. От услышанного я обалдел. «Мои соседи, если судить по лицам, тоже». Переводчик между тем продолжал. «Для развития силы духа, выносливости и улучшения питания заключенных с сегодняшнего дня мы начинаем спортивный турнир». Толпа зашумела. Все обсуждали странные заявления. «Но для повышения эффективности мы совместим спорт и обучение». Турнир будет подобен соревнованиям Великого Рима. Еще немного, и переводчик станет похож на какого-нибудь телезазывалу. Готов поспорить. Гладиаторские бои будут. Решил я про себя, но спорить, естественно, ни с кем не стал. Итак, продолжал надрываться Гражданский. Первым соревнованием будут гонки колесниц. Челюсть моя устремилась вниз, а кулаки самопроизвольно сжались до хруста. Серцебиль, между тем, двинулся вдоль строя, показывая дубинкой то на одного, то на другого заключенного. Всем выбранным выйти из строя, заорал переводчик. Похоже, что кто-то из охраны, учителем истории в школе, работал. Возникло в голове не совсем... «Уместная в данной ситуации мысль?» «Или киношек исторических кто-то из них пересмотрел?» «Что там у нас известное было?» или еще какая фигня?» Отобранных пленных под конвоем двух немцев и четырех добровольных помощников повели к воротам. Бросив взгляд в ту сторону, я заметил, что у двери караулки появился трофейный Максим. и за его рукояти весьма уверенно держится рослый немец с нашивками ефрейтора. «Да, особо не порыпаешься, не пулю словишь, так толпа затопчет», — подумал я, ожидая дальнейшего развития событий. Счастливчиков вывели за ворота, и вскоре они скрылись из виду за поворотом дороги. Томительно тянулись минуты. Когда кто-то, утомленный долгим стоянием на солнцепёке, попытался уйти с площади под навес, переводчик заорал. — Не сметь! Это испытание силы духа и вали. Кто не слушается, тот будет наказать. От возмущения он явно путал окончание. — Да уж, вот тебе и европейские свободы! — Я стянул с себя гимнастерку и повязал ее на манер Чурбана. Тепловой удар — это последнее, чего я хотел».